Глава 16 Появление Чарлина Сторна в поместье Стархасских произвело эффект разорвавшейся бомбы. Похоже, граф никому не сообщил о своем прошении. Но оно и правильно. Верольда даже не пыталась скрыть эмоций и уже у дверей повисла у Чарлина на шее. «А вы как здесь?» – удивилась Наташа, заметив новое лицо в прихожей. Даррен Лорг поклонился. «Прибыл по распоряжению графини Сторн для прояснения ситуации с наследником графства». «Быстро, однако», – хмыкнула Наташа, – «раз не кого-нибудь от дворецкого прислали». «Я доверенное лицо, госпожа». «Да ладно». Махнула рукой девочка. Я просто удивилась. А вот кого ожидала увидеть? Не нашла. Где Ерил Шольц? Он же обещал с утра приехать. Полагаю, его обрадует возвращение наследника. Меня гораздо больше обрадовало бы его полное оправдание, раздался недовольный голос за спиной Наташи. Тогда я смог бы наконец вернуться в баронство. Не сообщите, что вы там теперь придумали. Девочка обернулась. Ерил как раз подошел с улицы и сейчас зашел в дом и услышал последние слова. «Ничего такого. Просто я не верю в виновность Чарлина. А раз так, то считаю бессмысленным держать юношу в камере. Тем более он дал слово, что не попытается бежать из поместья Стархасских. А граф любезно согласился взять его на поруки». Ерил ядовито усмехнулся. «Что-то о графе вы не проявляли таких забот, как об этом юноше». Граф, как вы правильно заметили, не юноша, и в тюрьму его поместила не я. Если бы я изначально вела следствие, то он тоже ограничился бы домашним арестом. И раз уж так пошел разговор, если Чарли окажется виновным, то он вернется в тюрьму. А как же быть с Верой? В расследованиях я предпочитаю Веру фактам. Я не пойму, вы вообще чем недовольны? То возмущались арестом, теперь что его отпустили, «Я вообще всем недоволен», — буркнул Ерил. «А больше всего теми идиотами, с кем приходится общаться. Вот сейчас разговаривал с одним таким. Хотел поговорить о покупке... Впрочем, вам вряд ли интересны дела баронства». «Вы занимались баронством? Я полагала, что сейчас вы должны графством заниматься. Нет?» «Госпожа призванная», — поморщился Ерил. «Занимайтесь лучше поиском убийцы». Я, по-вашему, зачем сюда явился? Просто покататься? Я приехал, чтобы решить некоторые проблемы своего будущего баронства. И раз уж получилось, что моя родственница-графиня, которая может помочь решить эти проблемы, то глупо этим не воспользоваться. Именно за решением этих проблем я и приехал. Я полагала поддержать графиню после гибели мужа. И это тоже, махнул рукой Ерил если бы не это, я бы приехал ближе к осени». «Что ж, откровенно. Не люблю лицемерить. Так зачем вы меня искали?» «Планирую поездку в графство Сторн. У меня появилась кое-какая идея. Если я права, то нам удастся доказать невиновность Чарлина. Господин Татлен». «Да, госпожа призванная». Наташа несколько секунд изучала невозмутимое лицо барона, но при всех, находящихся в прихожей, выяснять отношения не стала. Вы могли позвать кого-нибудь из тех троих, что ездили по моему заданию? Хочу поручить одно дело. Конечно. Кого из троих позвать? Любого, на ваше усмотрение. Как скажете. И не могли бы вы подойти минут через десять в кабинет графа для разговора, «Граф, прошу прощения, я тут командовать начала, не спросившись. Но вы позволите воспользоваться вашим кабинетом для приватной беседы с бароном Татленом?» «Мой кабинет, госпожа Наташа, в полном вашем распоряжении. Чувствуете себя как дома?» «Спасибо. Альда, можно тебя попросить из моего чемодана принести такую сумочку от дамской косметики? Она такая светло-красная». «Я видела ее. Сейчас?» «К кабинету графа, через десять минут». «Просто мне тут еще надо пару вопросов уважаемому Дворецкому задать. Уважаемый Даррен, буквально на пару минут, можно вас?» Дворецкому ничего не оставалось, как согласиться, отойти от всех подальше к окну. Выслушав вопросы, он нахмурился, пожал плечами, но все-таки согласно кивнул. «Я понял, госпожа. Все передам графине, она поищет». «При тут графиня?» Хмуро поинтересовался Ерил, подловил момент, когда Наташа осталась в стороне от всех, направляясь в кабинет графа. «С какой целью интересуетесь?» — подозрительно оглядела его Наташа. «Не хочу, чтобы в это дело втравливали кузину, тем более в ее положении». «Ее положение пока что еще не такое и положение», — заметила Наташа. «И ничего сложного я не прошу. А если она хочет помочь своему пасынку, то поможет». «До свидания, господин Ерил. В конце концов, ваш могучий интеллект без труда может понять, о чем я попросила графиню. Зачем вам ответы от глупой меня?» «Издеваешься?» — поинтересовалась Альда как раз в этот момент, выныривая из-за угла с сумкой. «Подслушиваешь?» «Так интересно же. И все-таки. Просто он меня бесит. В своей постоянной демонстрации превосходства собственного интеллекта над нами, убогими». «Пусть помучается». «Так ты вредничала?» «Ну, конечно. Ничего секретного в моей просьбе нет. Я просто попросила Дворецкого, чтобы он попросил графиню, чтобы она поискала всякие разные письма Чарлина, особенно любовные, особенно к Кверольде». «Чего? А ты не офигела, призванная?» Искренне возмутилась Альда. Наташа пожала плечами. «Или письма, или плаха. Выбор, в общем-то, совершенно свободный». «Иначе никак. А как я еще смогу доказать, что найденные в домах заговорщиков письма Чарлина являются частью других писем совершенно другой направленности? Для этого необходимо найти те письма, откуда были взяты страницы. Думаешь, они сохранились? Кто знает, кто знает. На что мы теряем от просьбы?» «Но если тебя так волнует вопрос нравственности, то мы обязательно спросим разрешение на их чтение у Чарлина и Верольды. Я как раз с ними собираюсь поговорить после барона. А если хочешь так помочь, то отыщи эту парочку, затащи в мою комнату и подготовь их там к предстоящему разговору. Хм, умеешь ты перекладывать на других неприятные обязанности. Ладно, я пошла их готовить». «Куда?» «Стоять! Сумку сначала отдай!» «Ох, совсем из головы вылетел! Держи! Свою косметику!» Барон уже дожидался Наташу в кабинете. С ним был и один из его сотрудников, в котором девочка узнала одного из той троицы, что ездили в гарар по ее поручению. Тут же сидел и граф. При виде Наташи он поднялся. «Кабинет в полном вашем распоряжении, госпожа Наташа». Барон проводил хозяина кабинета хмурым взглядом и повернулся к Наташе. Девочка придвинула стул, перевернула его спинкой к барону и уселась на него верхом, положив подбородок на скрещенные на верхушке спинки руки. «Господин барон, давайте для начала закончим с поручением. ройрин я правильно запомнила?» «Да, госпожа». «Отлично». Девочка достала из кармана сложенный в четверо листок развернула его, убедилась, что это тот, что нужен, и протянула его СБшнику. Здесь адрес некой госпожи Юлиана Герха. В свое время она заинтересовала меня некоторым, скажем так, несуразным поведением. Я попросила Верольду дать мне почитать ее рекомендации, великолепные на самом деле. Позже хотела лично с ней поговорить, не посчитала важным. Хотя... Несоответствие поведения рекомендациям как-то выбивается. М да А на следующий день вдруг выяснилось, что из дома ей принесли весть о какой-то беде. То ли умер там кто, то ли заболел, и она поспешно собрала вещи и уехала. «Полагаете, что-то значит?» — скептически поинтересовался Татлен. «Возможно, и ничего», — покладисто согласилась Наташа. «Но это сидит у меня тут». Она дотронулась указательным пальцем до виска, как заноза. Странное поведение, странный отъезд. Как только она увидела, что я, заинтересовалась ее рекомендациями. Ехать туда лично нет времени, а разобраться хочется. В общем, господин Ройрин, задача ясна? Выехать по этому адресу, узнать, что там произошло, из-за чего дуэнья Верольды так резко собрала вещи, порасспрашивать о ней соседей... Какая она, как себя ведет с окружающими, ну, в общем, все подробно про нее. Я все понял, госпожа, дело привычное. В таком случае действуйте. Ройрин щелкнул каблуками, с резким кивком головы покосился на барона, который вообще не обратил на него внимания, потому просто кивнул ему и вышел. Наташа повернула голову к барону. Теперь давайте закончим тот разговор, что у нас не получился в штабе СБ. «Полагаете, нам есть о чем говорить?» «Полагаю, есть. Хотя бы потому, что нам еще работать вместе. И хотелось бы этот процесс не превращать в бессмысленное противостояние, тем более на виду у всех». Барон задумался, рассматривая девочку, как какую-то неведомую зверушку. «Собственно, — продолжила Наташа, не дождавшись ответа, — чем вы рискуете? Если я права, то это ведь наш совместный успех. Просто император назначил меня призванную» руководить следствием если нет вы в полном выигрыше а вот если вы начнете строить из себя обиженного всеми и недооцененного выглядеть будет глупо зря она так сказала поняла наташа глядя на резко помрачневшее лицо барона слова может и правильные вот только когда они звучат от пигалицы в адрес уже взрослого мужчины М да и не объяснишь, что сама наступила на эти грабли, что говорит не со слов каких авторов со страниц книг, а из собственного печального опыта». Девочка вздохнула. «Ладно, я поняла. Меня вы не будете принимать всерьез и считаете, что я упускаю время с раскрытием заговора, но как человек военный вы будете исполнять приказы. Я все правильно поняла?» «Абсолютно». «Что ж». «Тогда вот приказ. На эти пять дней давайте сделаем вид, что между нами нет никаких разногласий, и вы хоть и не согласны со мной, но готовы помочь и поделиться опытом». «Слушаюсь». Наташа снова вздохнула и поднялась. «Жаль, барон, что с самого начала у нас не сложились отношения. Не надо так смотреть. Когда вы организовывали мое путешествие в камеру пыток, мы даже не начинали еще расследование». «И я вам на хвост нигде не наступала». Барон молча развернулся и вышел. Наташа выждала немного времени, потом быстро достала сумочку, которую передала ей Альда, вытащила из нее мягкую кисточку и баночку с пудрой. В свое время экспериментальным путем выяснила, что местная пудра идеально подходит для снятия отпечатков пальцев. «Там еще маги, под руководством Гонса Арета чего-то намудрили с ней», Теперь пудра прилипала к потожировым следам от рук почти на любой поверхности. Достала письмо, которое ненадолго выпросила у барона Татлена из сумки, и обработала его. Как раньше упустила, буркнула недовольная Наташа, рассмотрела отпечатки, потом достала еще одну баночку и вылила из нее тонким слоем на отпечатки массу почти черного цвета. Спасибо Гонсу Арату и его совету магов которые по его заказу разработали эту субстанцию. Правда, тут, как объяснял Гонс, алхимия, а не магия. Но Наташе это было фиолетово. Главное, чтобы делала, что нужно. Масса уже застыла, превратившись в тонкую пленку, которую девочка аккуратно сняла с бумаги и развернула, убедившись, что пудра великолепно отпечаталась, и теперь на черной пластинке великолепно была видна куча отпечатков пальцев, выделить из которых что-то осмысленное было просто невозможно. «Облом!» – разочарованно буркнула Наташа, рассматривая полученный авангардизм. «Может, сообрази раньше?» «Нет, вряд ли. Кто тут -то только не касался. Ну, попробовать все равно стоило». Наташа убрала все инструменты и вышла следом, заперла дверь, растерянно посмотрела на ключ, достала тетрадь, вырвала из нее кусок листка, написала записку с пояснением, где ее искать с ключом, сунула в дверь и зашагала к себе в комнату. Там ее должны были ждать Верольда с Чарлином. Ах да, еще Альда. Альду пришлось вежливо выпроводить. Когда не знаешь, реакция естественней. Ты не актриса. Альда сделала вид, что обиделась. Наташа тут же сунула ей в руку ключ от кабинета графа и попросила разыскать того и отдать, «И еще. Попроси барона Татлена принести те письма, что он обнаружил у заговорщиков. Ну, которые Чарлина. А это вот...» Наташа достала письмо, с которым химичила верни «Скажи, не пригодилось». «Я?» — удивилась Альда. «Тебя он выслушает и сделает. А меня сначала попытается убить взглядом, только когда это не получится, отправится за письмами. Будь я пожилой женщиной, много повидавшей в жизни, меня, возможно, это позабавило бы». «Но сейчас барон меня малость пугает». Альда прыснула, но согласилась помочь. Удалилась, все еще хихикая, явно пытаясь сдержать смех. «Теперь с вами», — повернулась к растерянно сидящим у окна на небольшом диванчике парочке. «Вот что, Верольда, ты хочешь помочь Чарлину?» «Конечно, я...» «Чарлин», — не очень вежливо перебила ее Наташа. «Ты хочешь доказать свою невиновность?» «Да. Тогда нам нужно действовать быстро. Времени на разговоры нет, на вопросы тоже. Я говорю, вы делаете, вопросов не задаете, не возмущаетесь, все претензии принимаются только после того, как закончим все, что нужно. Согласны?» Верольда с Черлином переглянулись, посмотрели на Наташу и дружно кивнули. «Отлично!» Наташа достала из сумки пачку бумаг, просмотрела ее внимательно и разделила на две ступки еще раз внимательно рассмотрела каждый листок и только убедившись, что каждая пачка содержит разную бумагу, протянула одну Верольде, вторую черлину Бумагой не обмениваться. Каждый пишет только на той, которую я дала. Ах да, еще каждый пишет только своими чернилами. Наташа тут же из сумки достала два разных флакончика и поставила один перед Верольдой, второй перед Чарлином. Парочка снова переглянулась. «А что писать?» — растерянно поинтересовалась Верольда. «А я не сказала?» — искренне удивилась Наташа. «Вот стала рассеянной. Любовные письма, конечно...» «Что?» «Вот это слаженный вопль!» Наташа демонстративно прочистила мизинцем ухо, потом напомнила, процитировав себя же. «Я говорю...» «Вы делаете вопросов, не задаете, не возмущаетесь. Все претензии принимаются только после того, как закончим все, что нужно. Что из этого вы не поняли?» «Все поняли? Тогда объясняю». Наташа достала календарь. «Первое письмо пишет Чарлин, адресуя его Верольде. Ставишь дату». Наташа изучила календарь. «За три недели до гибели твоего отца. Плюс-минус, сам посмотришь дату. Отдаешь письмо Верольде». Та читает, пишет ответ, ставит дату. Ну, сколько там может идти письмо между поместьями? Сами смотрите. Отдает письмо Чарлину. Теперь тот пишет ответ. Останавливаетесь, когда дойдете до дня гибели графа Сторна. День до гибели должен стать датой последнего письма, не важно, чья очередь будет. Парочка молча сидела и смотрела на Наташу. Ну что, вы не поняли? Кто-то выкрал письма Чарлина, Внимательно изучил, отобрал те, которые счел подходящими, подкинул их в дома заговорщиков. Чтобы доказать твою невиновность, нужны те письма, откуда были изъяты страницы. «Вы хотите подделать письма и подсунуть их в качестве доказательства?» «Как же с вами тяжело», — вздохнула Наташа. «Ты убивал отца?» «Нет, конечно». «Тогда в чем проблема?» Но если ты такой щепетильный, то позже можешь заявить, что подделывал улики по моему наущению, а после с чистой совестью отправиться на плаху. Верольда, рассчитываю на тебя. Убеди своего приятеля. И да, я собираюсь кое-что подделать, но для твоего спокойствия скажу, не улики. Верольда, он в твоем распоряжении, я выйду, чтобы не мешать вам. И да, запру дверь. Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда». Незаметно минуло время обеда. Наташа в столовую не пошла, вернулась в комнату и попросила принести еду сюда, сообщив, что расспрашивает Чарлина, пытаясь выяснить, что он делал в момент гибели графа, и их лучше не отвлекать. А Верольда помогает. В смысле, стимулирует память Чарлина. Что там подумали на эти слова слуги? Пусть остается на их совести. Да... После перекуса снова вернулись к письмам. Правда, под взглядом Наташи любовная переписка давалась Чарлину и Верольде с явным трудом. Но они послушно корпели. Поняв, что так они еще долго возиться будут, девочка поднялась. «Полагаю, без меня у вас лучше выходило, так что снова пройдусь. Из комнаты не выходить, все, что нужно тут есть, ждать моего возвращения, ни с кем не общаться». Парочка явно вздохнула с облегчением, поняв, что Наташа собирается оставить их одних, потому все ее просьбы, похожие на приказы, возмущения не вызвали. Наташа, дождавшись поспешных утвердительных кивков, вышла из комнаты. Постояв у двери и подумав, решила заодно еще кое-что выяснить и разыскала дворецкого Сторнов. Даррен как раз получал какие-то распоряжения от Ерила, Потом был вынужден отвечать на расспросы Наташи, уточняя детали дня до убийства графа. На этот раз девочка сверяла какие-то таблицы и кое-что правила. После задумалась, что дальше делать. Сообразила, что в своих планах кое-чего не учла. Кое-чего важного. Каким образом написанные письма попадут в гарр? Надо было... Эх, не получится. Время-то поджимает. В идеале все до ночи нужно успеть. О, идея! Наташа заторопилась в комнату, откуда услышала знакомый голос. «Капитан! Господин Эйрит!» «Да, госпожа!» Повернулся тот. «О, простите, я не вовремя!» Наташа заметила тут еще троих гвардейцев, явно получавших за что-то разнос. Они уже уходят. Троица провинившихся с явным облегчением покинула комнату. Последний уходящий даже наградил девочку благодарным взглядом. Вы что-то хотели, госпожа Наташа, поторопил ее капитан. Если бы вам потребовалось с максимальной возможной скоростью доставить посылку в Гаррор, где ваш посланец должен будет еще выполнить поручение, требующее умение мыслить самостоятельно, а не по приказу, кого бы вы рекомендовали? Капитан задумался на миг. Трейвера, он вам нужен? Наташа оглянулась. Да, через час. И лучше не в доме, у конюшни. — Я передам ему посылку и расскажу, что нужно сделать. — Хорошо, через час Трейвер будет ждать вас у конюшен. Наташа кивнула. — Спасибо, капитан. — Скажите, а всадник действительно быстрее доберется до гарара А если дальше? — Смотря какой, госпожа Наташа. Императорские курьеры ездят очень быстро. Э — Эээ, а разве нет этой связи в вашей... Наташа кивнула на специальный кошель на поясе у капитана, в котором обычно хранились пластины для связи. Капитан проследил ее взгляд и поморщился. «Они же только на небольшие расстояния. Даже до гарара не достанут. К тому же одна пластина, один собеседник. Да и дорогие они. А еще посылку по ним не передашь». «Ясно. Да, неудобно, когда нельзя пообщаться с кем хочешь». «Ну, маги что-то там пытаются мудрить, но пока не получается. Выходит, либо что-то гигантское, для которого огромный зал нужен, либо вот такое». «Ну да, вроде как связь есть, но все эти недостатки...» «И её вроде бы как и нет», — согласилась Наташа, вспомнив, как сама пользовалась такой пластиной. «Капитан, а вы же вроде с императором общались?» «И Ерил говорил, что у него связь с Гаррером, а вы сказали, не достанет» как? Тут просто. Судя по выражению лица капитана, ничего не просто. По маршруту расставлены наши люди. Я связываюсь с ближайшим, он дальше по цепочке. Поставить связные пластины рядом друг с другом никто не мешает. Теоретически таким образом можно связаться хоть с другим концом империи. Вопрос только в количестве пластин связи и людях, и деньгах. Ерил, судя по всему, сделал так же. Но ему проще, всего один человек понадобится где-то на полдороги. О, я получила новый взгляд на старые фильмы, так и слышу. Барышня, соедините! Да уж. Простите? А, не берите в голову, капитан, это просто свой мир вспоминаю. Наташа оглянулась. Простите, капитан, нужно бежать, и так эту парочку одних оставила на несколько часов. Госпожа Наташа, а вдруг остановил ее капитан, «Скажите, насколько вы уверены, что Чарлин невиновен?» Девочка обернулась, присмотрелась к лицу капитана. «Какой-то личный интерес?» «Я начинал службу вместе с графом Сторном. Не хотелось бы, чтобы его сын оказался убийцей». «Вот как?» «Тогда могу успокоить. Я почти уверена, что он не убивал. А вот сумеем ли мы доказать это?» «В том числе это будет зависеть от вашего гвардейца Трейвера. Он справится!» Судя по всему, фраза «или пусть не возвращается» повисла в воздухе. Но в коридоре ее перехватил граф Стархасский. Огляделся, как заправский заговорщик, и пригласил Наташу зайти ненадолго к нему в кабинет. Удивленная девочка молча проследовала за ним, В кабинете же граф вручил девочке небольшой медный цилиндр с завинчивающейся крышкой и опечатанный сургучом. «Голубь!» – прилетел от Ордиера, – пояснил граф, в видя, как Наташа с недоумением крутит врученный цилиндр. «Я распорядился ему выдать парочку из голубятней перед поездкой. Решил, что так будет лучше для скорости. Как видите, никто печать не трогал, так что даже я не знаю, что там «О – Наташа была приятно удивлена. Она-то полагала, что сегодня придется вечером ехать в графство, чтобы окончательно оформить все планы, а тут... Неожиданность, но крайне приятная. Девочка поспешно сломала печать, срезала веревочку и свинтила крышку. Достала небольшой листок, на котором мелким почерком было написано короткое сообщение. Прочитав его, Наташа кивнула своим мыслям. «Быстро ваш человек справился, граф, спасибо». Это сильно облегчит мне работу. Надеюсь, это поможет оправдать Чарлина. Девочка согласно кивнула и торопливо убрала листок в самый дальний карман куртки. Итак, Наташа стремительно вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Огляделась. Как успехи. Парочка наградила ее мрачными взглядами. Судя по всему, старались, но как-то без огонька. Верольда сидела красная, Похоже, только что закончила читать очередное послание от Чарлина и теперь собиралась писать ответ. Наташа быстро подошла к столу и под протестующий писк Верольды выхватила готовые письма со стола, бегло просмотрела, не вчитываясь, проигнорировав два возмущенных взгляда. «Расслабьтесь!» – махнул рукой девочка. «Я не читаю, просто смотрю, чтобы лишнее чего не сболтнули. Много еще осталось?» «Ага, вижу, да, тут... Так, это у нас...» Ну, еще парочка писем и хватит. И да, Чарлин, чтобы ты мог подарить девушке на память о себе? Достаточно дорогое и памятное. Подарить? Чарлин отвлекся от писем и задумался. Наверное, вот это. Он расшнуровал ворот рубашки и достал какое-то украшение, похожее то ли на медальон, то ли на талисман. Это мне мама купила, когда мы выезжали в город. Понравилось украшение. Маленький тогда был. Потом, когда мама умерла, я всегда носил его с собой. Наташа изучила эту... штуку. Скорее, просто украшение. Хотя и из золота. Не вся. Что-то еще тут есть. Кость, золото, какой-то камень. И сделано красиво. Пойдет. Верольда, а ты бы что подарила? Сейчас. Девушка встала и вышла из комнаты. Наташа заглянула за дверь и увидела лишь спину, удаляющейся по коридору девушки. Вернулась, впрочем, она быстро, держа в руках серебряную застежку для плаща в виде дракончика с рубинами в глазах. «У Чарлина как-то видела плащ. Синий такой, нарядный. Я тогда еще подумала, что эта застежка к нему идеально подойдет». «Отлично». Наташа сгребла оба украшения под одновременно озадаченными и возмущенными взглядами. «Верну, обещаю. А ты, Верольда, заканчивай». «Время!» «Да, обязательно в письмах упомяните украшение Мол, Верольда, дарю тебе этот медальон, помни обо мне и тому подобное». «Верольда, ответишь, мол, я в ответ хотела бы подарить свое сердце, но вместо этого обойдешься застежкой от плаща». «Что?» Наташа даже попятилась от двух прожигающих ее взглядов. «Совести у тебя нет, призванная», — буркнула Верольда. «Сами разберемся, что писать». «Ну, я так сразу и сказала, что разберетесь». «Просто свои варианты предложила». «Не понимаю, что не так?» С недоумением пробормотала Наташа. Верольда как-то жалостливо посмотрела на нее, вздохнула и вернулась к письмам, оставив вопрос без ответа. «Время поджимало. Там уже гвардеец ее, наверное, заждался. А тут еще споры начались. Совсем не к месту. Вышла из комнаты Наташа злая, как черт. Помогаешь людям, а они...» нет Наверное, хорошо, что у Чарлина такие понятия о чести. Типа, лягу на плаху, но ничего подделывать не буду, врать не буду, вообще ничего никому не скажу. Тяжело тебе с ним придется. Посочувствовала Наташа Верольди, проходя мимо нее, и так, чтобы услышала только девушка, упертый тип. Я вам верю, госпожа Наташа, и верю, что вы не сделаете ничего, что уронит его честь. Друг друга стоите. Обреченно махнула рукой девочка. Идя по коридору, Ещё раз просмотрела все письма, правда, не читая, просто сложила их в подготовленный тканевый мешок. Туда же сунула и украшения. Уже устроившись за столом, в гостиной стала писать инструкции для доверенного графа Стархасского, уже уехавшего в Гарар. Ордьер, кажется. Девочка как раз закончила писать и сворачивала лист, когда в зале появился чем-то озабоченный Ерил. Наташа наградила его насмешливым взглядом. «Уже выяснили, о чём я попросила графиню?» «Выяснил. Тоже мне проблема. Наверняка хотите найти письма Чарлина в доме». «Поторопилась», — согласно кивнула Наташа. «Дом-то уже осматривали. Хотя, конечно, переписку не читали. М-да, упущение. Но дело даже не в этом. Скажите, Чарлин всегда такой упрямый?» «Как и его отец», — пожал плечами Ерил. «Два сапога пара. И да, если вам есть что сказать...» то лучше поторопиться. Я собираюсь вернуться в графство Сторн. Уже? Что значит уже? Дела сами себя не сделают. Если уж Чарлин теперь на свободе, хотя ограниченной, то мне делать тут нечего. А графство не оставишь без присмотра. О, ясно. Я просто про письма. Раз уж вы возвращаетесь, попробуйте тоже поискать. Хотя, полагаю, бессмысленно, но нужно. Почему бессмысленно? Явно заинтересовался Ерил. «Да потому что ваш упрямый идиот-родственник», вспылила Наташа, упорно молчал, что купил в городе небольшой домик, где тайком от всех встречался с Верольдой, когда-то приезжала. Типа подальше от всех, идиот. «О, узнай кто, был бы скандал». «Вот-вот, не могу бросить тень на Верольду, ничего не скажу, буду молчать и на плахе. Ему действительно плаха грозит, а он молчит о такой вещи». Ладно, Верольда умнее оказалась и призналась во всем. Так что доказательство невиновности Чарлина, полагаю, стоит искать не в поместье, а именно в том доме. Кстати, хорошо, что напомнили. Надо бы адрес этого дома записать, пока не забыла. Не хочется снова с этим болваном общаться. Зла не хватает. Я тут кручусь, оправдывать его пытаюсь. Ссорюсь с бароном Татленом из-за разрешения ему не в тюрьме сидеть. А он... эх... Вот оно как... «Логично ведь. Мне там тоже поискать?» Вспышку ее раздражения Ерил проигнорировал, только посмотрел так понимающе, мол, а мне каково? Мне еще хуже. Наташа чуть не швырнула в него чернильницей за этот взгляд. Раздражающий человек. Но все же сумела взять себя в руки. не господин Ерил!» злорадно протянула Наташа. «Ни в коем случае!» «Скажет еще, что подбросили что-то!» чтобы оправдать своего родственника. Нет, все сделаем по правилам. Сегодня у меня еще дела есть, да и отправляться сейчас так себе идея, только к ночи и приедем. А вот завтра с утра соберем сотрудников СБ, кого положено, захватим Чарлина, Верольду, пусть обыск проводит Татлен и его люди, чтобы потом он не говорил, что я кого-то выгораживаю. Дурацкие ваши перья! Наташа с раздражением уставилась на размочаленный конец гусиного пера. «Магия, магия! А какую-нибудь ручку изобрести никто не может! А я этими штуками так толком и не научилась писать! Ещё и карандаш сломала, как назло! У вас есть чем записать?» Ерил насмешливо похмыкал, достал свинцовый карандаш. Девочка подошла к Ерилу и осмотрела поделку, покачала головой, чиркнула на пробу, вроде пишет, но бледно. «А чего не пользуетесь такими карандашами, как у меня? Удобнее же!» «Я не пишу много. Мне хватает. А ваши дорогие очень». «Ну да». Наташа придвинула к себе листок и старательно выписала адрес. Перечитала, проверила. Заметила Ерила с интересом заглядывающего ей через плечо и поспешно убрала записку. «Но-но! Вы это! Никому!» Ерил хмыкнул. «Конечно! Поеду в графство и буду на каждом углу орать!» Или кузине буду на ночь говорить. Сами виноваты, я ведь человек любопытный. Надеюсь и молчаливый, буркнула Наташа, убирая бумажку с адресом в сумку. Все-таки посмотрите там письма Чарлина. Завтра утром приеду, гляну, что к чему. Посмотрю, пожал плечами Ерил. Заинтересованным он при этом абсолютно не выглядел. Наташа проводила его раздраженным взглядом и отправилась на конюшню. Простите, ради бога, господин Трейвер с ходу заговорила она. Тут то одно отвлекает, то другое. Еще всякие мелчи под ногами путаются. Хорошо, Ерил не слышал, как она его назвала только что. Долго ждали? Ничего страшного, госпожа Наташа. Приходилось и дольше ожидать в засадах. Вот там тяжело было, а тут почти отдых. Отмахнулся гвардеец, действительно выглядевший крайне расслабленным, в своей позе задумчивого Родена, изучающего облака на небе. Правда, когда Наташа подошла, он неторопливо поднялся. «Хорошо, вот это нужно доставить в трактир. Как там его...» «А, трактир «Пьяная бочка». Несмотря на название, меня уверили, что это солидное заведение. Там должен поселиться поверенный граф Астархасского Ардьер. Вы его сразу узнаете». Наташа торопливо описала приметы. «Он должен быть там. Нет? Дождитесь». Думаю, с дороги не откажетесь перекусить. Передадите ему этот пакет и письмо. Дальше уже обсудите все с ним. В общем, поступайте в распоряжение Ордьера». Хм, только сейчас Наташе пришла в голову мысль, что поставить гвардейца-императора в подчинение какого-то там служащего так себе идея. Гвардеец явно прочитал ее мысли и хмыкнул. «Не переживайте, госпожа Наташа, все сделаю. Я же понимаю, когда дело, а когда гонор» хорошо. Постарайтесь добраться как можно быстрее. Сделаю, не переживайте. И даже свой плащ гвардейский сниму, чтобы внимание не привлекать. По-доброму усмехнулся он. Наташа отчаянно покраснела. Не догадалась. Молча протянула письмо и пакет. Гвардеец убрал пакет в седельную сумку, а письмо сунул в карман куртки. Вскочил в седло и махнул рукой. Уехал. Девочка проводила его взглядом, Посмотрела на небо, вспоминая, что еще нужно сделать. Вроде все. Теперь остается только надеяться, что преступник сделает так, как она от него ожидает. Должен сделать. Или все его усилия, которые он потратил за это время, пойдут прахом. Наташа развернулась и направилась в дом. Там застала занимательную картину, как Чарлин дает какие-то распоряжения по графству Ерелу Шольцу. Или... Ерил Шольц давал урок по управлению графством Чарлину. Девочка с ходу не поняла, поскольку Чарлин что-то там просил сделать, а Ерил тут же высказывался, почему так делать не нужно, а лучше сделать по-другому. Чарлин злился, Ерил, тому, похоже, эта пикировка доставляла удовольствие, в очередной раз демонстрировал свой интеллект. И ведь не поспоришь с ним. Все его замечания точно в цель не так действительно проще и лучше будет. Понимание этого злило Чарлина еще сильнее. Не желая кормить этого энергетического вампира, «Во! Наконец-то Наташа поняла свое отношение к этому типу! Ерил Шольц — явный вампир!» Осиновый кол ему в сердце. «Интересно, в этом мире есть осина?» В общем, Наташа совершила стратегическое отступление, не желая попадаться на глаза Шольцу. Теперь осталось сообщить барону Татлену о завтрашней поездке в гарар и о предстоящем обыске. Пусть он привлечет всех, кого посчитает нужным. Может даже и Айрона Таргерона пригласить. Что ж, завтра же станет ясно, насколько хорош придуманный ею план. Завтра.